Шестое. «В поисках». От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих, и на фабрике, и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок полупризрительной снисходительности. В их осторожной сдержанности скрытое отвращение к низшему существу, точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении. Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нетти. Больше чем прежде я был убежден, что для участия Нетти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нетти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, были новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мелей и подводных камней и океана чуждой мне жизни, лучше и яснее меня самого, понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что оно имело ко мне какое-то серьезное отношение, и надо было выяснить это что-то, во что бы то ни стало. Я решил добраться до истины путем систематического исследования, припоминая некоторые случайные и невольные намеки, Нетти, беспокойное выражение — которое я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нетти решилась на эту разлуку не только когда об этом мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и причин надо искать около этого времени. Но где их искать? Они могли быть связаны либо с личными делами, Нетти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нетти представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции. Само-самое разумеется, что экспедиция была решена колониальной группой. Так называлось собрание работников, активно участвующих в организации междупланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой колониальной группы был как раз во время моей болезни. Менни и Нетти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал, и мне было скучно без Нетти, то я хотел быть тоже на этом съезде, но Нетти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли опасность от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочитать все, что могло относиться к данному вопросу. Но тут встретились затруднения. В колониальной библиотеке мне дали только собрание решений съезда. В решениях было превосходно намечено, почти до мелочей, вся организация грандиозного предприятия на Венере, но не было ничего такого, что специально... Меня теперь интересовало. Это никоим образом для меня не исчерпывало вопросы. Решения при всей их обстоятельности были изложены без всякой мотивировки, без всяких указаний на все обсуждение, которое им предшествовало. Когда я сказал библиотекарю, что мне нужны сами протоколы, он мне объяснил, что протоколы не опубликованы, и что подобных протоколов вообще не велось, как обыкновенно и делается при технико-деловых совещаниях. На первый взгляд это казалось правдоподобным. Марсиане действительно чаще всего публикуют только решения своих технических съездов, находя, что всякое разумное и полезное мнение, высказанное там, либо найдет себе отражение в принятой резолюции, либо гораздо лучше и обстоятельнее, чем в короткой речи, будет выяснено автором в особой статье, в брошюре, книге, если сам автор находит его важным. Марсиане вообще не любят чрезмерно размножать литературу, и ничего подобного нашим многотомным трудам комиссии у них найти нельзя. Все сжимается до наименьшего возможного объема. Но в данном случае я не поверил библиотекарю слишком крупные и важные вещи решались на съезде, чтобы можно было так отнестись к их обсуждению, как к обычным дебатам по какому-нибудь обычному техническому вопросу. Я, однако, постарался скрыть свое недоверие, и, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, покорно углубился в изучение того, что мне дали, в действительности же тем временем обдумывая план дальнейших действий. Было очевидно, что в книжной библиотеке я не получу того, что мне надо. Протоколов либо в самом деле не было, либо предупрежденный моим вопросом библиотекарь искусно спрячет их от меня. Оставалось другое. Фонографическое отделение библиотеки. Там протоколы могли найтись даже в том случае, если не были изданы в печати. Фонограф часто заменяет у марсиан стенографию, и в их архивах хранятся многие неизданные фонограммы различных общественных собраний. Я выбрал момент, когда книжный библиотекарь был сильно поглощен работой и незаметно для него прошел в фонографический отдел. Там я спросил у дежурного товарища большой каталог фонограмм. Он дал мне его. По каталогу я быстро нашел номера фонограмм интересующего меня съезда и, делая вид, что не хочу беспокоить доставанием их дежурного товарища, отправился сам разыскивать их. Это мне также легко удалось. Всех фонограмм было 15 по числу заседаний съезда. При каждой, как обыкновенно у марсиан делается, было приложено писанное оглавление. Я быстро пересмотрел их. Первые пять заседаний оказались посвященными всецело докладам об экспедициях, устроенных после предыдущего съезда и новых усовершенствованиях в технике ЭТРНФ. В заголовке шестой фонограммы значилось «Предложение центральной статистики о переходе к массовой колонизации. Выбор планеты, Земля и Венера». Речи и предложения Стерни, Нетти, Менни и других. Предварительное решение в пользу Венеры. Я почувствовал, что это то самое, что я искал. Я вставил фонограмму в аппарат. То, что я услышал, навсегда врезалось мне в душу. Вот что там было. Шестое заседание. Открыл Менни. Председатель Конгресса первым взял слово для доклада представитель центральной статистики. Он посредством ряда точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессии его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией всей планеты, то через 30 лет начнется недостаток в средствах питания. Помешать этому могло бы открытие технически легкого синтеза белков из неорганической материи, но никоим образом нельзя ручаться, что за 30 лет этого удастся достигнуть. Поэтому совершенно необходимо, чтобы колониальная группа от простых научных экспедиций на другие планеты перешла к делу организации настоящего массового переселения туда марсиан. На Налицо имеются две доступные для марсиан планеты с громадными естественными богатствами. Надо немедленно же решить, какую из них сделать для начала центром колонизации и затем приступить к выработке плана. Менни спрашивает, есть ли желающие возразить по существу против предложения центральной статистики или против его мотивировки. Желающих не оказывается. Тогда Мэнни ставит на обсуждение вопрос о том, какую планету выбрать в первую очередь в деле массовой колонизации. Слово берет Стерни.